идущие совершенно самостоятельным путем на перерез слабым поверхностным струям южного экваториального течения. В первую минуту нашему наблюдателю с такими необыкновенными зрительными способностями показалось бы, что он видит перед собой безжизненные остатки гигантского, фантастических размеров кашалота с изуродованным почти начисто отрубленным хвостом. Однако при более тщательном рассмотрении этот наблюдатель должен был бы признать свою ошибку. Трудно предположить существование кошалота без пасти и в металлической шкуре. Кроме того, обладая таким острым зрением, наблюдатель несомненно обладал бы и не менее тонким и заострённым слухом. А внимательно прислушавшись, он, наверное, уловил бы доносившееся изнутри этого металлического кошалотаобразного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 И со звоном и треском в необъобразимом хаосе рушилась на пол, поранила переборки, бешено переносясь из стороны в сторону в оглушительно наступившей тьме. Стоны раненых, крики испуга, возгласы команды, металлический скрежет креплений, свисты и вой вырывающихся откуда-то газов. Всё смешалось в общем невыносимом шуме. Люди вылетали из коек, ударялись о переборки и затем оглушённые, слеплённые, перекатывались по палубе, перебрасывались с места на место, не имея ни сил, ни возможности встать на ноги. Уже в следующую за взрывом минуту подлодка резко выпрямилась, легла горизонтально, затем с приподнятым кверху носом, качаясь с правого борта на левый, с носа на корму и обратно, словно приходя в себя от внезапного испуга. и, постепенно успокаиваясь, застыла на месте. Ее великолепная устойчивость преодолела даже такое необычайное положение, ее конструкция и материал выдержали, и это исключительное испытание. Первым носом вниз скачок под лодки выбросил капитана Воронцова из койки, швырнул его сквозь распахнувшийся полок из спальной к ножкам стола. стоявшего посредине кабинета и наглухо привинченного к полу. Резкая боль в левом плече, которую он почувствовал при ударе о ножку стола, не помешала ему, однако, почти бессознательно ухватиться и крепко держаться за неё правой рукой. Это спасло его от дальнейших ударных ушибов, которыми грозила ему лихорадочная качка под лодке. Держась за стол здоровой рукой, капитан встал на ноги. И пробираясь в кромешной тьме по уходящей из-под ног палубе, среди обломков стекла, среди грохота и стука скользящих и бьющих по ногам предметов, добрался до аккумуляторного шкафчика. Шкафчика не оказалось на месте. Когда капитан направился к двери и попытался открыть её, дверь однако заела в позах, и она долго не поддавалась его усилиям. Лишь напряжением всех сил капитану удалось немного отодвинуть её, протиснуться в открывшуюся щель и выйти в коридор. Качка была уже слабая. Палуба сделалась почти устойчивой, но оставалась в наклонном корме положении. В полной темноте, с вытянутыми вперёд руками, капитану стремился к центральному посту управления, громко крича: "Товарищи, спокойствие. Подлодка выровнялась. Все, кто может по местам, включайте автономные сети. Вдали в коридоре вспыхнула лампа. Она осветила несколько фигур, спускающихся в люки машинного отделения. Дверь центрального поста оказалась открытой. Пробравшись к углу, где должен был находиться аккумуляторный шкафчик, капитан облегчённо вздохнул. Шкафчик был на месте. В следующий момент вспыхнул свет, и капитан оглянулся. Центральный пост представлял картину полного разрушения. Почти все лампочки сигнализации были перебиты. Деревянный табурет висел на щите управления, зацепившийся за огнутый рычаг вентиляционных балластных цистерн. Большой гаечный ключ, пробив предохранительное стекло, засел в одном из контрольных приборов. Клавиатура управления и несколько измерительных приборов были перебиты инструментами вылетевшими из витрины и сейчас разбросанными по щитом. Главный гидрокомпас и сковеркан. В стороне возле стола, в бежизненной позе лежал уничком лейтенант Кравцов, наполовину прикрытый картой, упавшей со стола. Из-под его головы по уклону палубы ползла тонкая струйка крови. Одним взглядом капитана хватило всю эту ужасную картину и заметил стоящие на столе Радиотелефонный аппарат бросился к нему. Аппарат как будто уцелел и находился в порядке. В порядке ли точки приёма? Голос капитана прозвучал почти во всех отсеках корабля. Слушать команду. Капитану в центральном посту. Всем заметившим проникновение воды донести мне немедленно по радиосети. В случае порчи сети сообщить лично. Всем научным работникам оказать помощь пострадавшим. Фамилии пострадавших сообщить мне через 10 минут. Профессору Лорт Кипаниц, а в случае невозможности Сою, явиться в центральный пост немедленно. Через 15 минут всё, что касалось состояния подлодки и её экипажа, уже было известно капитану. Из экипажа подлодки тяжело пострадали лейтенант Кравцов, водолас Крутицкий, художник Сидлер и уборщик Щербина.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 Она лишилась движению управления боеспособности, и наконец, если можно так выразиться, оглохла и ослепла, уносимая каким-то течением в неизвестном направлении. Все контрольные и измерительные приборы, аппараты связи, автоматическая сигнализация и управление можно, как и повреждённые машины, исправить или заменить запасными. Единственная серьёзная опасность грозит со стороны ходовых и рулевых дюс. состояние которых неизвестно. Непосредственно примыкающая к дюзам газопроводная камера наполнена водой, которая начала пробиваться в кормовой электролизный отсек. Пока ещё нельзя точно установить, каким образом проникла вода в камеру: через пробоину в корпусе подлодки или через дюзы. Нельзя быть так же уверенным, целы ли вообще дюзовые кольца или они силою взрыва сорваны и сброшены с подлодки. Все это можно будет узнать, когда будет восстановлена общая или автоматическая сеть управления, при помощи которой удастся открыть выходную камеру и произвести наружный осмотр кормовой части корабля. «Всему экипажу», — закончил свое сообщение капитан, — «необходимо немедленно приняться за приведение в порядок всех отсеков подлодки, за ремонт машин, исправление и замену приборов и аппаратов». Все должны помнить, что речь идёт не только о спасении подлодки, но и о том, что она обязана быть на своём посту во Владивостоке точно к назначенному правительством сроку. Работа предстоит огромная, но если дюзы в каком-бы-то не было виде, остались ещё на подлодке, она должна быть и будет 23 августа во Владивостоке. Его вера, его энергия и непреклонная решимость передались каждому участнику собрания. Загорелись глаза, оживились лица. Один за другим люди выступали вперед, призывали к беззаветной работе, клялись, что готовы отдать жизнь за спасение подлодки и за появление у Владивостока в срок. К полудню все отсеки подлодки в результате авральной работы всей команды были очищены от обломков, были приведены в порядок хозяйственные и продуктовые склады, склады снаряжения и инструментов, материалов, водолазного имущества, химических и боеприпасов. Наскоро пообедав и разбившись на бригады по специальностям, команда сейчас же принялась за восстановление всех сетей,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 Усиленная профессором Шелавиным и имеющими некоторые опыты и познания в практической электротехнике ЦОМЭ Павликом, бригада делала буквально чудеса. Уже к 24 часам повреждённые аккумуляторные секции были поставлены на место, разбитые аккумуляторы заменены новыми, общая сеть освещения восстановлена. Акустики тяжёлой птицы к этому времени успели разобрать носовую ультразвуковую пушку, с тем, чтобы завтра с раннего утра приняться за её восстановление. Третий акустик Беляев работал над самыми тонкими и нежными аппаратами подлодки ультразвуковыми прожекторами, которыми глазами и ушами подлодки.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 Их мучили сомнения и неуверенность в своём опыте и познаниях. Особенно волновался Козырев, которого капитан назначил временным исполняющим обязанностей главного механика. Как бы то ни было, но к концу дня, оказавшись временно свободными, Козыревы и Ромейка поспешили на помощь другим бригадам: первой электрикам, а второй водолазам. Каждый специалист-подводник должен быть знаком в большей или меньшей степени о одной-двух из других применяющихся на подводной специальности, чтобы в случае необходимости заменить вышедшего из строя товарища. Скворешние и Матвеев очень обрадовались Рамейка. Их осталось всего двое. Третий Крутицкий лежал в госпитальном отсеке. Водолазы славятся как мастера на все руки, мастера находчивости, сметки и изобретательности. При работе под водой им приходится бывать и кузнецами, и огнерезами, и шахтёрами, пробивающими тоннели под корпусами затонувших кораблей, и строителями подводных частей мостов, набережных, и всем, чем заставит их быть необходимость. Сейчас капитан приказал своим водолазам, пока они ещё не могли заняться наружными работами, осмотреть весь корпус подлодки и проверить весь её набор: киль, шпангоуты, бимсы, пиллерсы, кницы. Проверить все крепления переборки, двери, иллюминаторы окна и замеченные где-либо повреждения или неисправности устранить. Работы было много, тяжёлой и самой разнообразной. и помощь Ромейко явилась весьма кстати. Заолок и Цой ухаживали за ранеными, но в свободные часы Цой присоединялся к электрикам, а заолок — к акустикам, среди которых он пользовался большим авторитетом. Комиссар Сёмин поспевал всюду, бодрый, энергичный, весёлый. Он спешил на помощь, где только была нужда в ней, следил за пищей и отдыхом команды, И с первого же дня аварийного положения корабля взял на себя одного выпуск свет ежедневной газеты под странным для постороннего глаза названием За 23 августа. Но это название много говорило сердцам людей из команды Пионера. Составление газеты, редактирование, печатание, художественное оформление и расклейка всё было делом рук комиссара Сёмина. Когда он успевал это делать, оставалось загадкой для всей команды. Но каждый день утром в определенный час из микрофона в центральном посту через репродукторы во всех отсеках подлодки раздавался его голос, читавший разнообразное содержание очередного номера газеты. Сообщались сводки о проделанной вчера работе, отмечались успехи бригад и отдельных лиц, указывались недостатки. дикламировались злободневные стихи. Этого утреннего часа, когда комиссар начинал передачу газеты, уже с первого её номера команда ждала всегда с нетерпением. Старший лейтенант Багров, всегда сдержанный и подтянутый, после взрыва сразу потерял все эти настойчиво культивировавшиеся им навыки. Скинул белоснежный китель, засучил рукава рубахи, С повязкой на чём-то порезанное во время аварии шеи, весело посвистывая, вологуря и подтрунивая, он работал у машины и аппарата то с одной, то с другой бригадой, как раз там, где это было нужнее всего. Через 2-3 дня старший лейтенант стал общим любимцем, мы бригады изъеживались в выдумывании предлогов, чтобы только заполучить его для работы у свой состав.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 Иногда в этой атмосфере кипучего вдохновенного труда капитан вдруг не выдерживал и, сбросив с себя китель, присоединялся на час -другой к другой бригаде, занимавшейся какой-либо особенно тяжёлой работой. С нескрываемым чувством сожаления отрывался он от неё, чтобы закончить осмотр и успеть ещё проведать раненых в госпитальном отсеке. Прежде всего, он подходил у койки неподвижного с ледяными компрессами на голове лейтенанта Кравцова, И долго, с каким-то немым вопросом смотрел на его мертвенно-бледное, закрытыми глазами лицо. И каждый раз капитан тихо допытывался у зоолога, выживет ли лейтенант, придёт ли он в себя. Зоолог с окружением покачивал головой. У лейтенанта, очевидно, лёгкое сотрясение мозга, он нуждается в абсолютном покое, и если болезнь ничем не осложнится, больной может быть приведёт в себя через несколько дней. А как Крутицкий? спросил капитан, подходя к койке Вадолаза. Его положение лучше, отвечал заолог. Он хотя и без сознания, но сегодня-завтра, вероятно, начнётся. А рана в животе заживёт. Крова излияния у брюшную полость прекратилась, но, боюсь, нагноения. Сиддлеры и Щербина сегодня уже принимали пищу, и их здоровье не вызвало никаких опасений. Поговорив с ними, капитан возвратился в каюту. Составив сводку о законченных работах и о ходе ремонта, он взял судовой журнал, и, как всегда, когда ему приводилось брать в руки этот журнал, Раскрыл его на той странице, на которой лейтенант Краупцов сделал свои последние записи о роковую ночь взрыва. Что могли означать эти несколько строк о какой-то аварии дьюс, для ликвидации которой лейтенант выдал горелого пропуск на выход из подлодки? Почему лейтенант выдал пропуск без его капитана ведома? Правда, некоторые легкомыслие и беспечность свойственны характеру лейтенанта, но всё же В пропуске указывается серьёзная причина его поступка. Действительно ли дело началось с закупорки дюспензой пеплом, как об этом говорится в сохранившейся копии в книжке пропусков? Эту причину мог подсказать лейтенант только Горелов. Раскрыв книжку пропусков капитана Пятью внимательно и пытливо вчитался в каждую строчку копии, в каждое слово её. как торопливо, криво, небрежно, как явно взволнованно бегут эти строчки по белой бумаге. Как отличается этот почерк от обычного чёткого почерка лейтенанта. Что взволновало его в момент, когда он выписывал пропуск? Вот на копии выделяются нарочито подчёркнутые слова: срочно, пропустить немедленно для прочистки дюз. Может быть, действительно, закупорка дюз вызвала скопление гримучего газа, и Гарелов не успел прочистить их. Погиб от взрыва. Погиб как герой на своём посту. Как герой. Но тогда почему же сигнализаторы не сообщили в центральный пост о скоплении газов в газопроводных трубах? Почему автоматы сами не прекратили доступ газом в трубы, как только давление у них превысило норму? Почему и сигнализация, и автоматика одновременно ещё до взрыва отказались работать? Это не могло быть простой случайностью. Значит, кто-то их заранее испортил. Кто же мог это сделать, как раз на вахте Гарелова, кроме него самого? Стал быть это он. Нарочно. Следовательно, устроил взрыв. Это он сбил с толку доверчивого лейтенанта и заставил срочно, забыв о приказе, выдать пропуск на выход из подлодки. Бедный, обманутый лейтенант. Срочно, немедленно, так пишут. Так можно сказать, кричат только при неожиданной, быстро налетающей грозной опасности. Когда требуется инициативом мгновенное решение, когда нельзя думать о формальностях, прятаться за параграф приказа, звать на помощь. И разве мог он думать, что его обманывают? Разве он мог подозревать в предательстве главного механика подлодки? Но почему же уже выдал пропуск, лейтенант не вызвал тотчас же немедленно капитана? Ведь горело ему нужно было по крайней мере 5-7 минут, чтобы выйти из подлодки. Нет, это уже не просто легкомыслие, это непростительная, преступная беспечность. Как смел он, лейтенант советского военного флота, позволить себе такую недисциплинированность? Такое пренебрежение основными правилами службы на военном корабле в таких исключительных обстоятельствах. Усевшись в кресло, с опущенной на грудь головой, капитан долго сидел, погруженный в тяжелые, мучительные мысли. Наконец он потянул к себе лист чистой бумаги и написал приказ по кораблю.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 Обследование места взрыва газопроводная камера и юзы произвести, как только обстоятельства это позволят. О ходе следствия докладывать ему, капитану, ежедневно. В этот же день, когда вполне выяснился объём работ по ремонту и капитан в приказе установил точный график их выполнения, во втором номере газеты за 23 августа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 20%. На другой же день газета оповестила всех, что бригада акустиков, включившимся в неё частично профессором Лордки Пониц, принимает вызов электриков и по-новому, её самой составленному графику, сокращает время своих работ на 25%.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 Сводки о ходе работ соревнующихся выслушивались с таким же напряжённым волнением, как телеграммы с полей сражения с боевых фронтов. И каждый раз по открики ура и туш по тефона, который в честь победителей заводил комиссар Сёмин перед микрофоном, и победители, и побеждённые с ещё большей яростью набрасывались на новую работу. 5 августа за 5 минут до срока перед закрытой ещё дверью в выходную камеру собрались капитан Воронцов, старший лейтенант Багров, исполняющий обязанности главного механика Козырев, водолазы Скворешний и Матвеев, окружённые почти всем экипажем подлодки. Все стояли взволнованные, бледные в полном молчании. Предстоял первый наружный осмотр корабля.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 Массивная литая, обычно надетая на краннюю кормовую часть словно чудовищная шапка, усеянная по околышу и по верху многочисленными отверстиями дюз, теперь сорванная с места, далеко откинулась назад, держась лишь на нижней части, как на дверной петле. Изнутри этой шапки густо, как в щётке, торчали острые зубья изломанных чёрных труб. в оголившейся крайней части кормы зияло отверстие, ведущее в газопроводную камеру подлодки. «Ну, Николай Борисович», — оживленно обратился старший лейтенант к капитану, «мы можем поздравить себя со спасительной находкой. Дезы есть, значит, все в порядке». «Я боялся надеяться на такую удачу», — ответил капитан после минутного молчания. «Словно гора с плеч».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 Охватившего всех волнения, и никто не смог сразу улечься и заснуть. Наконец усталость взяла своё, и скоро в подлодке воцарилась сонная тишина. Один лишь скворешня, вахтиный на всю подлодку с трудом бодрствовал, мурлыча под нос свою любимую украинскую: "Реве та стогне Дніпр широкий".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 Скворечник очнулся, вздохнул и продолжал своё тяжёлое размеренное хождение под тихое мурлыканье песни, так ничего и не заметив.